Глава шестая. Способ выражения. Их высокое назначение — невозмутимо обсуждать мелкие происшествия повседневной жизни народов. Им надлежит предотвращать своей мудростью великую ярость гнева, вспыхивающую из-за ничтожных причин или из-за каких-либо событий, которые в устах молвы искажаются до неузнаваемости. Гораций. Являясь новичком в Париже и по своей гордости ничего ни у кого не спрашивая, Жульен все же не наделал слишком больших глупостей. Однажды, застигнутый внезапным ливнем, он зашел в кафе на улице Сент-Оноре. Удивленный его мрачным взглядом, какой-то высокий господин в суконном сюртуке, в свою очередь, посмотрел на него так, как некогда в Бизансоне, Возлюбленной девицы Аманды, Жюльен слишком часто упрекал себя за то, что оставил безнаказанным то первое оскорбление, а потому теперь не выдержал хладнокровно этого взгляда и потребовал объяснения. Господин в Сюртуке в ответ разразился грубой бранью. Все бывшие в кафе их окружили, прохожие останавливались перед дверью. По провинциальной привычке, жульен постоянно имел при себе пистолет. Рука его конвульсивно сжимала его в кармане. Тем не менее он остался благоразумным и ограничился тем, что повторял своему противнику. «Ваш адрес, сударь, я вас презираю». Упорство, с которым он повторял эти шесть слов, наконец сразило толпу. «Ну, конечно, пусть тот, который разорался, даст свой адрес». Господин в сюртуке, услышав это решение, не раз повторенное в толпе, Бросил перед носом Жюльена пять или шесть своих визитных карточек. На счастье, ни одна из них не коснулась его лица. Иначе он дал себе слово пустить в ход пистолет, если только его заденут. Господин удалился, оборачиваясь на ходу. Он грозил Жюльену кулаком и посылал ему проклятие. С Жюльена катился под градом. Однако всякий негодяй может меня обидеть до такой степени, — говорил он себе в бешенстве. — Каким образом подавить эту столь унизительную чувствительность? Где достать себе секунданта? У него не было друзей. Знакомых у него было много, но все они по истечении нескольких недель как-то рассеивались. — Я очень необщителен, — думал он. И вот за это теперь жестоко наказан. Наконец ему пришла мысль поискать старого лейтенанта 96-го полка По фамилии Льевен, бедного малого, с которым ему не раз приходилось фехтовать. Жульен был с ним откровенен. Я согласен быть вашим секундантом, сказал Льевен, но с одним условием. Если вы не раните этого господина, то вы тотчас же обязаны драться со мной. К вашим услугам, отвечал восхищенный Жульен. И они отправились искать господина де Бовуази по адресу, указанному на карточках, в глубь Сен-Жерменского предместья. Было семь часов утра. Приказывая о себе доложить, Жюльен тут только вспомнил, что это мог быть молодой родственник госпожи де Реналь, служивший когда-то при посольстве в Риме или Неаполе и давший тогда рекомендательное письмо певцу Джеранима. Жульен передал высокому камердинеру одну из карточек, брошенных ему накануне, приложив к ней свою.